Глава 43. Дровосек. Секс без обязательств. Хотелось встряхнуть ее за плечи и заглянуть в глаза. Это она серьезно? Как это понимать? Босс ей не подходит, миллионера не предлагать. Разве что так для секса без обязательств? Обалдеть. Я едва сдерживал эмоции. Нужно успокоиться. Желаете напитков? Поинтересовалась стюардесса и стала перечислять алкоголь, который у нее был. Бренди. Нет. Текилы. Через два стакана стало легче. За окном было темно, в салоне горел лишь нижний свет, создавая приятный полумрак, а моя воинственная коряглазка задремала. Возьмите плед для своей жены. Слова стюардессы не вызвали раздражения, И поправить ее мне совсем не хотелось. Спасибо. Окутывая свою колючку в мягкое одеяло, я впервые задумался о браке. Почему я его избегал? Считал, что мне станет скучно, рутина быстро приестся, чувства остынут, и тогда я начну искать приключений вне дома. Мои дети будут чувствовать отчуждение родителей, как это было в свое время со мной. Это сейчас папа нагулялся и живет с мамой душа в душу. Но я прекрасно помню те годы, когда он не скрывал своих любовниц, а мама украдкой вытирала слезы и гордо задирала подбородок, одаривая его холодным и презрительным взглядом. Я не хотел, чтобы мои дети оказались на моем месте. Не желал для них такого детства. Но Эля, она ведь вулкан, взрыв эмоций. Разве такая может наскучить? Я только первые лет двадцать буду приручать этот дикий кактус. Так почему бы не попробовать? Не рискнуть? Секс без обязательств. Что за ерунда? Но если ей так проще подпустить меня к себе, то я готов начать из этого. На душе сразу стало легче, в груди потеплело, я обнял свое будущее счастье и прикрыл глаза секс без обязательств. Ничего. Когда-нибудь я ей это припомню. Элина. Раиса Дмитриевна, как обычно, постаралась на славу. Ресторан был подобран превосходный, меню чудесное, музыка приятная, а ведущий вечер — очаровательный харизматичный парень. Почти все девушки в зале влюбились в него и на моего дровосека даже не смотрели. Не думала, что меня задевают их голодные взгляды и откровенные намеки. все таки оказалось, что я еще та, собственница. И дернул же меня черт ляпнуть о сексе без обязательств. Ну ничего. начнем с этого, а там уже никуда от меня Костя не денется, влюбится и женится. С браком это я погорячилась, конечно, но с любовью самое оно. Я ведь его уже люблю. Так что у Босса выхода нет, только ответить мне взаимностью. Еще никто от меня не уходил. Даже Славик, звезда Универа, за которым толпы поклоны сходили, сдался. Через два года моих стараний, но все таки А я ведь его только мы не любила, просто нафантазировала себе и чувства, и роман с ним и самого парня, как позже выяснилось тоже. Суровая действительность оказалась не такой уж привлекательной. Мои представления о парне, которого я видела со стороны, лопнули, как мыльный пузырь, когда мы с ним стали встречаться. Идеализировать дровосека, слава богу, у меня не получалось. Напротив, я очень четко видела все его недостатки, но от чего-то они не отпугивали. Я даже не планировала перевоспитывать мужчину Может быть, это и есть настоящая любовь. От этой мысли мороз по коже прошел. Может, пока не поздно, сдать назад и вернуться к первоначальному плану разлюбить и забыть? Вот, ты где, снегурочка моя? Сильная рука обвела мою талию, широкая рука легла на живот, и босс одним рывком притянул меня к себе. От него одурманивающий пахло. А еще все мое тело обдало жаром. Какой он дед Мороз, он же греет как печка. Пора раздавать подарки, прошептал на ухо мужчина и кончиком носа коснулся моего виска. Идём. И я пошла на заплетающихся ногах, словно околдованная дровосеком. Что-то ты притихла, прошептал он, сжимая мою ладонь, когда мы стояли у края сцены. А ведущие со всеми гостями громко звали Дедушку Мороза. Не люблю выступления, соврала я, не говорить же, что сейчас в голове звенящая пустота, а все, о чем я думаю, это он. На сцене я очнулась и принялась подавать подарки боссу, заодно подсказывая имена и должности тех, кто поднимался к нам. В эти минуты я просто обожала Раису Дмитриевну за наряд снегурочки. Если бы на мне было короткое мини, то пришлось бы Косте самому наклоняться к мешку, а так длинное в пол голубое платье прикрывало все, что надо, и совершенно не сковывало движений. Да и украшение в волосах было легким и красивым, а не как в прошлом году у Леночки. Она тогда жаловалась, что кокошник оказался очень тяжелым и неудобным, хоть и красивым сотрудников в фирме оказалось очень много. Вручение призов затянулось на полчаса. И вот, когда я решила, что моя миссия уже выполнена, ведущий объявил хоровод. Чтоб его нас с боссом тут же разделили. Я оказалась с одной стороны круга, он с другой. Заиграла ритмичная музыка, очень напоминающая хаванагила, и народ вошел в кураж. Оказывается, этот танец знали все, даже те, кто никак не относился к еврейскому народу. Очень быстро наш хоровод набрал сумасшедшую скорость. Никто уже никого не держал за ладони, все дружно положили руки на плечи соседей, и все закружилось словно на карусели. Я уже едва поспевала за всеми, но чувство эйфории и радости праздника подбадривало и хотелось танцевать и дальше с последними аккордами я каким-то образом оказалась рядом с Костей, и он подхватил меня за талию. Голова немного кружится, но я в порядке. Душа требует праздника. Будет тебе праздник. А подарок? И подарок. Согласился мужчина. Бороду что ли сбреешь? пошутила я. Давай начнем с охлаждающих напитков. У тебя все щеки красные. Что будешь? Шампанское? Нет, давай ты, Килу. Хорошо, усмехнулся босс и потянул меня к барной стойке.